Глава 12. Распоряжение явиться к владельцу ёнто передали после полудня, и по дороге, мучимый дурными предчувствиями, он пытался понять, зачем понадобился шитшан. Точно не в связи с нападением сторожевых псов и прорывом защитных чар по прикие ожиданиям, тогда Канрон ни в чём его не обвинил. Распросил о том, что он заметил об ощущениях в тот момент и всё, даже позволил сопровождать Ану к месту поединка. Конечно, это радовало, но и настораживало, заставляло гадать, что же на самом деле стояло за необычным благодушием и пониманием владельца. И вот Кенро вновь хочет видеть его. Для чего? Причувствие себя оправдали. Едва Йонто переступил порог, как получил приказ, причём не только устный, но и письменный, скреплённый родовой печатью, избавить Прайгу от драйдов. Требование не на шутку разозлило. Йонто понимал, что в случае с деревней не было выбора, но сейчас он же не единственный охотник на всё шетхо и вообще этим должны заниматься шатшаны, буркнул он едва слышно, ознакомившись со свитком и подавив желание порвать его на мелкие клочки. Что? продемонстрировал отличный слух владетель. Тебе наскучило во дворце? Не волнуйся, я в любой момент могу освободить тебя от клятв. Не нужно, отказался он, у меня всё устраивает. Пока что наши желания совпадают. Криво усмехнулся Шетшан. «Ступай, подбери оружие и людей себе в отряд. Еще несколько отрядов уже ждут на месте. Завтра на рассвете будь у ворот, вас заберут». «Заберут. Уберут из дворца, подальше от Аны. Насколько затянется борьба с драйтами? Время. Драгоценное время. Выйдя от владетеля, Йон-то в сердцах пнул стену. Сокрыл глаза, стараясь дышать. Глубоко и ровно успокоится. «Ничего». Главное не сдаваться. Из любой ситуации можно извлечь пользу, если как следует подумать. После бессонной ночи голова болела ещё сильнее, и тяжёлые мысли лишь усугубляли состояние. Канро раз за разом прокручивал в мыслях поединок, вспоминая действия свои и Таныла. Каждый раз с горечью убеждался, то, что бой окончился ничьей, стало чистой воды везением. Слишком неуклюж он двигался, слишком много допустил ошибок, и сила ощущалась неповоротливой тяжестью, отзываясь запоздало и неохотно. Нужна была помощь Анны. Но Анна не верила ему больше, не хотела верить. И теперь Канро узнал наверняка, кто в этом по винен. Догадки, которым он упорно искал иное объяснение, подтвердились. Обращение, пусть и неполное, обострило чувства, позволило вспомнить и увидеть то, что скрывалось под покровом лжи. Мелкие, казалось бы, незначительные детали, которые раньше проходили мимо внимания, идеально складывались в единую картину. И Анна сводила с ума, вернее, силы. Анна и Ёнто. И Ёнто, и Анна. Каким же глупцом был Канро, каким слепцом. Но всё же можно повернуть себе во благо, абсолютно всё. И потому владетель держался, ничем не выдавая обуревающих душу чувств. Он обязательно всё исправит. И для начала разлучит их ослабит связь что протянулась между ними а потом и вовсе оборвёт а пока почему бы не совместить полезное с полезным ну брать мальчишку подальше от анны и воспользоваться его вынужденной покорностью своих интересов Утро я традиционно проспала, обед провела с Вейнарой, а вечер посвятила бесцельной прогулке по саду в компании своих стражей. Йонту я не видела, и сердце скребло неприятное чувство, от которого я отмахивалась изо всех сил. Гонрушан ему не навредит, но наверняка владетелю что-то понадобилось. Не зря Вейнара хотела, чтобы ее сын держался подальше от дворца. Еще одной проблемой стало колечко. Я честно хотела избавиться от него. Даже пришла к озеру, чтобы успокоить амантитовый ободок под толщей воды, но не смогла. Передумала в последний момент, сжала кольцо в ладони и со вздохом спрятала в кармашек верхнего платья. Нет, я вовсе не собиралась принимать предложение Таныла, ни сейчас, ни когда бы то ни было. Просто с колечком казалось спокойнее, а в спокойствии я отчаянно нуждалась. Появление Тайро Я не заметила, то ли настолько погрузилась в мысли, то ли шатар действительно соткался прямо из воздуха, чему после выяснения природы шетов я бы ни капли не удивилась, одарив стражи поистине владелическим взором, передирковым, что ли, тренировался. Тайро ототащил меня подальше от них, воровато огляделся по сторонам и быстро. Я и ахнуть не успела, защёлкнул на моём свободном запястье браслет. В отличие от послужившего билетом в Эйторру, этот был широким, украшенным изящным узором и дымчито-фиолетовыми камушками и смотрелся внушительно, настолько, что я тут же попыталась его снять. Подожди, пресек попытку Тайро. Не волнуйся, это всего лишь защита, знак моего покровительства. И смотря ни на что, отец не рискнёт в открытую выступить против меня. А мне она нужна, растерялась я. Думаю, да, нахмурился наследник, отец странный. Не мудрено, он наверняка рассчитывал на победу в поединке. Пожалуй, я плечами, любой бы расстроился. Слава великому предку и, конечно же, Танылу, что ничья не обернулась проигрышем. Представить страшно, как бы тогда повел себя Конрошан. — Нет, — мотнул головой Тайро, — он такой, не из-за поединка. Не могу объяснить, просто чувствую. «Веришь?» Мне и самой было тревожно, потому поверила я охотно. И браслет не сняла. Похоже, приближался миг, когда пригодится любая защита. Сюрпризы на этом не закончились. В своей спальне я обнаружила гостя, уютно расположившегося на полу и лениво переворачивающего страницы книги об аштарах. Нашел что-то новое — Спросила я, присев рядом, с любопытством взглянув на нечёткие в свете едва мерцающего шара строчки. "Овы", отозвался он, то закрывая книгу. "Но старые тоже очень даже интересны. Ты знала, что аштары добры и отходчивы? Если ты намекаешь, что я должна понять и простить тебя за умалчивание особенностей стефтов, то можешь не стараться". Я выдержала паузу, во время которой он то заметно погрустнел и усмехнулось. Поняла и простила ещё ночью. И тебя не смущает? Он запнулся, беспомощно закусив губу. Меня ничего не смущает, заверила я, не дожидаясь, пока найдутся нужные слова. И я надеюсь, что однажды ты наконец-то начнёшь принимать себя таким, каков ты есть. не смущаясь, ни сомнительных моральных качеств родственников, ни прошлых, даже не твоих ошибок, ни крыльев с перьями. Меня давно уже нет крыльев и перьев, тихо сказал Йонту. Не того, что ты это утратил тоже, между прочим, не по собственной вине, дополнил я. И кому же я такой нужен? усмехнулся он, вроде бы и пошутил, но Знала я, что правда в этой шутке гораздо больше норм. Твои тараканы окончательно обнаглели, нахмурилась я, лишили тебе разума, да? Давай, загибай пальцы. Ты нужен Полиру. Он заботится о тебе, защищает, так как умеет. Ты нужен Шанай, иначе бы она с тобой не возилась. Ты нужен Тайро, заметь уже это. Ты нужен мне, потому что защищаю тебя, божечки. «Почему он у меня такой бестолковый?» «Потому что ты есть!» Терпеливо пояснила очевидное я сам по себе, безо всяких условий. «Но если этого мало...» «Нет, — перебил Йонту, — этого много, несоизмеримо больше, чем я когда-либо мог представить. Значит, плохо представлял, — решилась я, — или просто предпочел забыть?» Точно так же. Без всяких условий ты нужен Вайнаре. Уверена, не было ни мгновения, когда бы она не думала о тебе, не молилась бы о твоём благополучии, и что бы она ни сделала в прошлом, всё было лишь ради тебя. Он ощутил монопрякся, но промолчал. Твоя мама очень тебя любит и скучает. Поняв, что реакции не дождусь, продолжила я: "Не хочешь её навестить?" "Нет. Глухо сказал Йонту: "Не будь таким каким". Выдохнул он и попытался встать, но я не позволила. Эту занозу надо вырывать. Столько времени упущено, и чем дольше тянуть, тем больнее будет. Колючим, злым. Ты не такой. Да что ты знаешь? А что знаешь ты? Она сама выбрала, с горечью усмехнулся он. Не меня, а привычную, роскошную жизнь. Ты в этом уверен? Не сдавалась я. Ты говорил с ней хотя бы раз, выслушал её. На сей раз удержать её-то не получилось. Он поднялся, легко освободившись от моих рук. Я смотрела на него, бледного в скудном магическом свете, и не знала, что ещё сказать и как убедить. И от этой беспомощности сердце разрывалось. На рассвете я ненадолго покину замок, сказал он, отводя взгляд. Не волнуйся обо мне, и будь осторожнее. Ложись спать, уже поздно. А вот и не лягу, воспротивилась я и вопреки собственным словам всё-таки легла. Правда, не на кровать, а на пол. Если ты не желаешь слушать, то и я не буду. Ой, он-то подхватил меня и принёс на кровать. Молча развернулся, но я успела поймать его за рукав. Вот видишь, прошептала я. Если проблему не решить с помощью слов, то решаешь её с помощью силы. Я так не могу. Я даже с места тебя не сдвину, если ты сам того не захочешь, потому что я намного слабее тебя. Твоя мама тоже. Прошу, поговори с ней. Он ткань выскользнула из моих пальцев. Он-то, ничего не сказав и даже не обернувшись, перемахнул через подоконник. И судя по тишине, Моя бдительная охрана традиционную его не заметила. Я села на постели, задумчиво потёрла кончик нос. Кажется, я недооценила размер его обиды, но всё же надеюсь, что он меня услышал. У ён-то доброе сердце, и ненависти в нём нет, зато где-то там, пусть и очень глубоко, до сих пор есть любовь. Нужно ли всё разбудить её? Ведь не существует такой обиды, которую она не смогла бы растопить Всю дорогу до дома в голове крутились царапающие душу слова Если, если проблему не решить с помощью, с помощью слов, сил. ты решаешь её с, с помощью силы. А ведь и правда, так оно и есть. Сколько раз он, отчаявшись убедить Анну или же, не желая тратить на это время, хватал её за руку и просто тащил туда, куда ему было нужно. Она никогда не сопротивлялась, но даже если бы и хотела, ничего бы у неё не вышло. Маленькая, слабая, хрупкая, еле с ним тягаться та женщина, такая же Что она могла противопоставить тем, в чьих руках находилась вся полнота силы и власти? Он никогда раньше об этом не думал. Теперь же эти мысли не отступали, они жалили, точно рой ядовитых насекомых и причиняли боль. Вернувшись к себе, обнаружив сидящего на полу Тайро, весь как просочившегося в запертый дом, и он то ощутил прилив глухой злости. Впрочем, вשאй внимание на незваного гостя, расстегнул и бросил пояс с мечом у стены и тяжело опустился на кровать. Он до сих пор не понимал, как вести себя с Тайм. С одной стороны, личной вины на мальчишке не было, да и сам он оказался на редкость умным, изобретательным и неожиданно добросердечным, с другой же сложно испытывать тёплые чувства к тому, кому отдали твою жизнь. Противоречивые эмоции сталкивались и сводили с ума, а потому он то старался как можно реже видеться с наследником. Зато наследник, напротив, постоянно искал встреч. Если не обращать внимания, он уйдёт, наверное. "Ты в порядке?" участливо спросил Тайро, и не собиравшись оправдывать надежды хозяина дома. "Что тебе нужно?" спрятал лицо в ладонях Йонто. Но его Иронира, которого я в последнее время не вижу, фыркнул мальчишка: "Ты неуловим". "Увидел", обрав руки от лица, Йонто ожог незваного гостя неприязненным взглядом. "Выход найдёшь сам и дверь запрёшь. Уж будь добр". Играть в покорного служаку не было ни сил, ни настроения, но Тайро такое обращение ничуть не смутило. "Найду и запру", закивал он и сел удобнее, скрестив ноги. Как только мы поговорим. Поговорить, конечно, стоило, но не сейчас. Сейчас любой разговор обокончится банальной дракой. Ён-то хотел доходчего разъяснить это на доеде, но не успел проронить ни слова, как Тайро на одном дыхании выпалил: "Вы любите друг друга, ты и Анна?" "Что за чушь?" Ён-то не заметил, как оказался на ногах, безотчётным движением потянулся за мечом. Вспомнил, что только что избавился от него, порадовался этому. Йон, зор Тайро, был чистым, всепонимающим и полным печали. Некоторые вещи со временем становятся настолько огромными, что их невозможно скрыть. Я видел, как ты на нее смотришь, и как она защищала тебя. — Ты перегрелся на солнце? — нервно спросил Йонто, почувствовал себя обвиняемым на суде владетеля. — Сходи-ка к лекарю. Бред, плохой путь. Признак. Можешь отрицать своё право. Грустно вздохнул Тай. Просто знай, то, что заметил один, заметят и остальные, рано или поздно. Отец не в себе, но он не слепой. Ухватит уже, резко оборвал его Йонту. Чего? Ты добиваешься, чтобы вы были осторожнее? серьёзно ответил наследник, всё-таки вставая. Ты хочешь найти слабое место, сквозь которое можно уйти? но он. Его не существует. Прежде чем порвать чары, их придётся ослабить. Нужен артефакт, открывающий пути. Сложный, моих умений не хватит, но я знаю, что он есть, или же был. У Палира собственными глазами видел. Мне он артефакт не доверил, но ты не я, тебе он поможет. В комнате повисла напряжённая тишина. Зачем тебе это? Решился нарушить её, Йонто? Анна здесь погибнет. Тихо проронил Тай. И ты тоже. А я этого не хочу. Мне хватает кошмаров, поверь. Не хочешь, значит, медленно повторил Йонту. И браслет на нее надел из желания защитить? А истинный смысл этого действа объяснить, конечно же, не удосужился? Я его не активировал. С жаром заверил наследник. И в мыслях не было. И да, я хотел ее защитить. Ты и правда думаешь, что статус твоей невесты защитит Анну от твоего отца? Криво усмехнулся онту. Это всё, что я могу сделать, скинул голову Тай. Ничтожно мало, но он. Но есть ещё один выход для Анны, для тебя и для меня, лучший из всех возможных. И если ты согласишься на что? нахмурился онту, когда пауза неприлично затянулась. Отец не воспринимает меня как наследника. Глубоко вдохнув и выдохнув, прямо посмотрел на него Тай. «И он прав, он тысячу раз прав. Ты бы справился с этой ролью гораздо лучше. Я и хочу вернуть тебе силу. Ты согласен?» Йонто будто ударили жестко, наотмашь, до голов в ушах и кровавых мушек перед глазами. Он шагнул вперед, заставив Тайру попятиться к стене и спросил тихо и очень зло. Соображаешь, о чём говоришь? Умереть хочешь? Ты тогда остался жив, упрямо склонил голову наследник. Остался жив? Растягивая слова, повторил ёнто и вдруг со всей силы ударил кулаком в стену, совсем рядом с бестолковой головой тая. Да, я остался жив, и до сих пор помню каждое мгновение той ночи. И я никому, даже тебе, слышишь, мерзкий паршивец, не пожелаю это пережить и не позволю. Ты понял? Злость душила и требовала выхода, но срывать её на бледном мальчишке, чья бистрая граничила с глупостью, он-то себе запретил. Тай невиноват, не в том, что родился таким, не в том, что одним ясным вечером безумный дед увёз малолетних внуков в заброшенный храм. давным-давно сквернённой кучкой фанатиков, извративших культ великого предка, не в том, что там произошло. Еон-то было восемь, и произошедшее в мельчайших деталях намертво отпечаталось в его памяти. Изъеденные временем и запретными чарами стены, обвитые шипастами вьунами колонны, алтарь из чёрного, будто оплавленного в диком пламени камня и письмена, появившиеся На нем, под оком заглянувший в проломленную крышу луны, холод, обжигающий и царапающий кожу до крови, свои слезы и мольбы, обращенные к обредившемуся в черной ритуальной одежде деду, надрывный плач перепуганного тая, мгновение, растянувшееся в бесконечность, наполненную ужасом, болью и отчаянием, и ни с чем не сравнимое, сводящее с ума ощущение покидающей тело сил. И Таль умирал. Вместе с ним умирал и его хозяин. Но Йон-то выжил, о чем и жалел долгие восемнадцать лет. Казалось, что умереть тогда было бы высшим благом. Именно что казалось. «Я тоже помню», — тихо сказал Тайро, не отводя взгляда. «Я помню, Йон, каждый миг помню, что моя жизнь мне не принадлежит, что я украл ее у тебя. Я...» Заткнись, выдохнул он то, ощутив смертельную усталость. Просто заткнись, тай, и выметайся уже отсюда, пока я не выбил из тебя дурные мысли. Вор недоделанный. Ремнём. Ты растерянно захлопал длинными ресницами наследничек. Ну чисто девчонка, жертвенная натура, чтоб его. Я твой старший брат, и, если ты забыл, Хмыкнул Ёнто. Имею полный на то право. Выметайся, говорил, и больше с подобными глупостями ко мне не лезь. Сделав вид, что не заметил, как просиял Тай, он упал на неразобранную кровать и прикрыл глаза согнутой в локте рукой. Как и когда, Тайро покинул комнату. Ёнто не слышал Пряная ночь влилась сквозь открытое окно, точно сладкий черничный сироп, и навивала сон, с которым я стойко боролась, сидя на кровати и обнимая подушку. Ещё немного, совсем, а чуть-чуть. Было темно и тихо. Где-то вдали робко пела неизвестная мне птаха. Едва слышно скрипнула, закрываясь оконная рама, надулись паруса, мы тут же опала занавеска, и отделившаяся от неё тень шепнула: Почему не спишь? Что тебя? Шёпотом же, ответила я. Если бы не дождалась. И он-то подошёл ближе, и я запрокинула голову, хотя всё равно не могла видеть его лица. Свет зажигать не торопилась, чтобы не привлечь ненужное внимание. И так было хорошо. Никогда в тебе не сомневалась, сказала я. И начинать не собираюсь. И он-то вздохнул, сел напротив. Я приблизилась ближе к краю постели, протянула руку и коснулась его волос. Если не могу видеть, то хотя бы могу чувствовать. Расскажи, попросил он. Расскажи о ней всё, что знаешь. Это должна сделать Венара, возразила я. Я хочу, чтобы это сделала ты, Анна, пожалуйста. Я сползла на ковёр и устроилась рядом с Йонто. Накрыла ладонью его безвольно лежавшую на коленях ладонь, холодная. Рассказ сдался нелегко. Я припоминала каждую деталь, поведанную Вайнарой, и пережитая ею боль колола сердце будто моя собственная. И, наверное, лучше бы это сделать самой Шэти, но и он-то не просто был решиться, и я не могла упустить момент. Ленара до сих пор не знала, как ей удалось сохранить разум. Восемнадцать лет назад она потеряла мужа. Токрей надеялся наладить отношения с отцом жены и, следуя даже не приказу, а вскользь оброненному желанию владетеля, пообещал добыть кровь высшего чентоля, многократно увеличивающую силу шетов. Ради такого случая Майорушан расщедрился, отдав Токрею особый меч — Права, на которые имели лишь наследники рода. Владетель ненавидел зятя, но жадность победила. К тому же шансы, что простой охотник на нечисть выживет, сразившись с высшим чинтолем, были ничтожно малы, так оно и оказалось. В итоге владетель и от неугодного зятя избавился, и драгоценной кровью разжился. Оставшись на траве рядом с бездыханным телом Такрея, серебряные капли Слуги Майрошана собрали все до единой. Вейнара выдержала этот удар только из-за сына. Из-за него же впервые задумалась о том, чтобы сбежать, как можно дальше от дворца. Но пока она решалась, обдумывала и готовилась, Майрошан искалечил Йонто, лишил его сил и едва не убил. Мальчик выжил чудом, а как только он оправился, Вейнара, схватив его в охапку, всё-таки сбежала, правда, недалеко. На захудалый постоялый двор, где беглеци останавливались на ночь, владетель явился лично, окружённый свитой и стражами. Явился эффектно, порвав пространство и переполошив немногочисленных обитателей двора. Их крошечной комнатушке в инару выволак лебез лишних разговоров. Она сопротивлялась изо всех сил, но что она могла сделать? И что мог сделать бегущий следом восьмилетний мальчик, от которого страж отмахнулся, как от надоедливой мухи? Айнара слышала глухой стук и болезненно короткий стон, от которого сердце помертвело, но даже оглянуться ей не позволили. Пространственную прореху ее, исцарапанную, охрипшую и почти без сознания, занесли на руках. А уже во дворце, в пропахшем удушливыми благовониями кабинете, В присутствии Канро владетель сказал, пытаясь достучаться до него дочери: "Этот выродок больше не твоя забота. Пусть идёт на все четыре стороны. Выживет так тому и быть. Нет, туда ему и дорога". Ланара не собиралась сдаваться. Она намеревалась вновь сбежать, разыскать сына, но отец приказал Канро не выпускать её из дворца. Чем владетель пригрозил ему и грозил ли вообще, Венара не знала, но с тех пор так усилиями брата оказалась в самом прямом смысле привязана к дому, возненавидела не только отца, но и его. И, наверное, она бы точно сошла с ума, но через пару дней в одном из закоутков сада повстречала Палира, дядю Такрея. Он сказал, что забрал Йонто и поклялся защищать его. Но в это время, в Инаре приходили весточки. Сын был жив и здоров. Он рос, учился, и по заверениям его пикуна ни в чём не нуждался. В этих посланиях она находила и утешение, и новую боль. Она отчаянно жаждала возвращения Йонто и столь же отчаянно надеялась, что он никогда не вернётся. Он вернулся через 8 лет. Мейро Шан к тому времени уже был плох. и дни напролет проводил в своих покоях, никого не желая видеть и ничем не интересуясь. Конро же, в чьих руках фактически находилась власть, тепло принял Йонто и долго с ним говорил. Услышанное и, главное, узнанное за все годы. Конро явно понравилось. Об этом он и сообщил в Инаре перед тем, как позволить ей увидеть сына. «Он должен остаться», — подытожил Конро. «Он пригодится нам». — Тебе? — недоверчиво уточнила она. — Увы, тебе что-то не по нраву? Ты страдала из-за невозможности видеться с сыном, а сейчас придираешься к словам? Йонто нужен здесь. Отец уже не сможет возразить. Ты меня слышишь? Вейнара слышала и твердо решила, что Йонто здесь не останется. Каждое мгновение встречи с сыном, совершенно не державшим на нее зла, она пыталась сохранить в памяти... Понимая, что другой может и не быть, на предложение покинуть дворец вместе, она, привязанная всё ещё неослабевшими чарами, лишь покачала головой. А когда он то пожелал остаться с ней, скрипя сердце, заявил, что у неё своя жизнь, а у него должна быть своя, свободная от чего бы то ни было влияния, и попросил его уйти и больше не возвращаться. Он действительно ушёл, но через 2 года они встретились вновь. Майрошан, хоть и был плох, нашёл дочь жениха и Вайнару. Торжественно везли через всё Прайгл, дабы передать будущим родственникам. Как и задолго до этого рвали удерживающую её привязку к дому, она предпочла забыть раз и навсегда. И он-то нашёл Вайнару на одном из многочисленных постоялых дворов. повзрослевший и решительный. Он был серьезно настроен забрать мать с собой. Четкого плана у него, конечно же, не имелось. Куда бежать, как скрываться, что делать дальше? Он говорил, что совсем разберется, что ей нечем волноваться, а она... Эйнара представила, как нелегко ему придется, защищая ее, все время, не думая о себе, и едва не задохнулась от боли. Нет. Она не вправе испортить ему жизнь еще больше. Да и жизнь эта может оказаться слишком короткой, если родственники жениха не стерпят оскорбления, а они не стерпят. Я неясно выразилась в прошлый раз. Собрав оставшиеся силы, резко оборвала она сына. У каждого из нас своя дорога. Мама, я сама выбрала этот путь». Неужели ты думал, что я всю жизнь буду оплакивать того, кто давным-давно умер? Я хочу начать все заново. Хочу стать счастливой. Значит, я помеха твоему счастью? Тихо спросил ее он туда. Ты забудь обо мне. Живи. Живи так, как хочешь. Мы оба заслужили это. Прошу. Тоже тебя прошу, прошу в последний раз. Не отталкивай меня. Я поверю всему, что ты сейчас скажешь. Прему любой твой выбор. Если ты велешь уйти, я уйду и никогда не вернусь. Никогда не заговорю с тобой, никогда не назову тебя матерью. Ты понимаешь это? Это твой выбор. Да, с трудом сглотнув, вымолвила она: "Это мой выбор". Хорошо. После долгой паузы, когда Вайнари казалось, что она умирает, поклонился Ёнто: "Больше вы меня не увидите, светлейший вэшти". Слов он сдержал. А замуж Вайнара так и не вышла. Через пару дней от затяжной болезни, от обыденных причин, которые никто не знал, скончался майрошан и канро, официально получив венец владытеля, под благовидным предлогом отменил свадьбу. Лена равно вновь стала пленницей собственного дома, живя от весточки к весточке о сыне, с которым уже не чаяла встретиться. Ночь по-прежнему шелестела ветвями деревьев, извинела голосом одинокой птахи. В комнате немного посветлело, в окно заглянула луна. Вы молчали? Я сказала все, что могла. А Йонту? Ему нужно было подумать, осознать. Возможно, он и сам догадывался о причинах поведения матери, но догадки не равны знанию. Они эфемерны и ненадежны, и полагаться на них... Сложно. Она совсем в меня не верила, не верила, что я смогу защитить её. Выдохнул наконец Йон. Йон. Я обхватила его лицо ладонями, поймала растерянный взгляд. Иногда страх сильнее веры, сильнее разума. Страх потерять того, кого любишь, больше жизни. Он долго смотрел на меня, не двигаясь и даже, кажется, не дыша, а потом медленно кивнул. Я поговорю с ней с... с мамой, обязательно поговорю, обещаю. Спасибо, прошептала я, чувствуя, что на душе становится тепло и спокойно. Надеюсь, однажды и он то почувствует то же самое. Слишком много неподъёмных камней прошлого хранит его душа. Пора от них избавляться.